Были даже слышны крики о помощи, заглушаемые плеском весел. Эта поразительная иллюзия рассеялась лишь тогда, когда спущенные с крейсера шлюпки подошли к предмету, принятому за плот с людьми и оказавшемуся массой вырванных с берега огромных деревьев, принесенных сюда течением. Вместе с этим надежда видеть пассажиров разбитого корабля «Берсо» окончательно погибла, и самая их судьба покрылась густым мраком неизвестности.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 При обмене мыслей о видимом предмете все соглашаются, что это не разбитый корабль, а плот, наполненный людьми и буксируемые шлюпками, с которых раздаются сигналы бедствия. Такая общая иллюзия и галлюцинация длится до тех пор, пока посланные шлюпки не врезались в густую листву плавающих деревьев. Не подлежит сомнению, что подобные же явления возможны и в других случаях, и, может быть, даже случаются чаще, чем обыкновенно принимают.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 Ввиду этого, не без основания, была высказана мысль, что эти полеты прусских шаров относились к области массовых галлюцинаций, обусловленных направлением умов в сторону возможных неприязненных действий против нас со стороны Германии. Не повторилась ли та же история и с шаром Андре, улетевшим к Северному полюсу? Сколько было получено в свое время телеграмм из разных концов Северного полушария о введении шара Андре целой массой лиц? Не имелось ли и здесь дело с массовой иллюзией или галлюцинацией, подобно тому, как это было, по-видимому, с прусскими воздушными шарами? Такое объяснение, по крайней мере, напрашивается само собою, когда читаешь мельчайшие подробности о видении шара Андре несколькими лицами той или другой местности. Не менее известны исторические примеры коллективных галлюцинаций. К числу таких галлюцинаций относятся, между прочим, видение Небесной Рати одним отрядом русских войск пред Куликовской битвой, видение крестоносцами закованной Влаты и нисходящей с неба Небесной Рати под предводительством святого Георгия, Димитрия и Теодора, видение светлого рыцаря на Елеонской горе, Махающего крестом во время штурма Иерусалима, известное видение креста на небе с надписью «Симпобедиш», испытанное Константином Великим и его свитой пред началом решительной битвы и многие другие. Массовые религиозные видения случались неоднократно и в позднейшее время.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 Известна также галлюцинаторная эпидемия, развившаяся в среде крестьян Пиренейской провинции во время Франко-Прусской войны и выразившаяся массовыми видениями религиозного и военного содержания, как, например, видениями на коньках крыш, на стеклах и других предметах изображений Мадонны, распятия, зуавов, пушек и т.п. По словам врача нашей клиники, доктора М.И. Никитина, во время недавних религиозных празднеств на глазах его произошла массовая галлюцинация. В одном колодце многие из богомольцев стали видеть предмет своего поклонения так, как он обыкновенно изображался на иконах. Некоторые видели даже, что лик производил движение рукой. Такое видение, испытанное большим количеством богомольцев одновременно, продолжалось в течение нескольких минут, пока одна только что подошедшая к колодцу богомолка, которая не была осведомлена о предмете видения в колодце, на вопрос, видит ли что-нибудь в глубине последнего, ответила решительно, что ничего не видит, кроме камней, лежащих на дне колодца. С этого момента массовая галлюцинация быстро рассеялась. Подобные видения объяснимы только с точки зрения взаимовнушения совершенно невольного со стороны одних лиц на других. Когда господствует в населении или в группе лиц то или другое настроение, и когда мысль работает в известном направлении, тогда у того или другого лица, особенно с психической неуравновешенностью, легко появляются обманы чувств по содержанию, отвечающие настроению и направлению его мысли, которые тотчас же путем невольного внушения словесного или иного сообщаются и другим лицам, находящимся в одинаковых психических условиях. Особенно поучительным в этом отношении и по сопутствующим обстоятельствам нам кажется рассказ очевидца, переданный в разведчике массовой галлюцинации, случившейся в ночь со 2 на 3 июня в Андижанском гарнизоне вскоре после известной резни 18 мая. Андижанский гарнизон изнемогал под бременем все возраставших трудностей караульной службы. Арестованные росли в числе с каждым часом. Конвойная служба и дальние разведки поглощали ежедневно всю андижанскую конницу. Справедливо опасались возможной вспышки фанатизма к близившемуся моменту казни. Бродили слухи, что туземцы готовы ринуться, выручать своих святых, своих коноводов и вожаков, причем многочисленным толпам головорезов, казалось, легко было бы стереть с лица земли андижанскую горсточку русских людей, среди которых находились важные лица. Временно командующие войсками со свитой, высшие военно-судебные лица. Если тем, кто знал полностью антижанские обстоятельства, положение рисовалось далеко не в розовом свете, представьте же себе тех, до которых все это достигало в раздутых до химеричности формах, и вы себе легко представите состояние темной солдатской среды. Особенно усердными поставщиками разных нелепостей в солдатскую среду были денщики. Ночь, когда случилась в Андижане тревога, была темная-притемная южная ночь, пасмурная. Ей предшествовал дождь, кажется, с грозой. Вновь прибывшие стрелки были расположены в казармах и в лагерях. Казармы тогда еще слабо освещались внутри, а бараки почти так же, как в роковую ночь 18 мая, то есть весьма скудно. Все остальное пространство и города, и окрестностей тонуло в густейшем мраке. Фонари в городе Андижане не зажигались в эту ночь, по славному русскому обычаю не зажигать их, если по расписанию полагается луна, хотя бы ее скрывали тучи. Было полночь. Солдаты и в казармах, и в лагерях спали в повалку, крепко держа ружья и ощупывая в просонках патроны. Тишина царствовала поистине удручающая и томящая. Вдруг откуда-то издалека долетел какой-то неясный шум, заставивший всех нас вздрогнуть, а через секунду ужаснуться, а потом ахнуть, ибо шум все рос, рос, вот уже это гомон толпы, вот вырываются отдельные дикие крики, потом целые снопы криков, визгов, воплей. Потом ко всему этому присоединилась ура, сперва редкое, потом громкое, потом громовое, победное ура. Ура все росло, охватывая лагерь, казармы, Вдруг затрещала оружейная пальба. Свидетель пришел в лагерь, когда еще один дневальный, приложившись, пускал последний заряд в догонку убегавшему врагу. В эту минуту все остальные люди стояли, уже построившись в своих бараках на весах, старательно оглядываемые и успокаиваемые своими начальниками. Каждый откровенно говорил, куда он палил и сколько раз. Но откуда пошла стрельба и тревога, никто толком не знал, ни в лагерях. Не на постах. Между тем, причиной ложной тревоги было то, что раненый в бреду вскочил и с воплями пустился бежать. После того повскакали также и все остальные раненые. Охотничья команда, ближайшая к лазарету, моментально разбуженная схватила ружье и с криками «Ура!» бросилась на выручку своих раненых. Это всколыхнуло лагерь. Люди стали вскакивать, напяливать на себя, что попало. Загалдели, заорали. Гаркнули «Ура», которая, разрастаясь и перекатываясь, докатилась до отдаленнейших уголков гарнизона. Потом кто-то бухнул в темноту из винтовки, и массовая галлюцинация выросла во всей своей красе. Все видали, слышали и стреляли врага. Люди сделались глухи на секунды к голосу начальников, к сигналам. К счастью, все обошлось без потерь, если не считать нескольких ушибов и царапин. Из книги "Внушение" и его роль в общественной жизни. Санкт-Петербург, издание К.Л. Рикера, 1908 год.